Я не должен этого забывать. Да, не должен забывать. Потом я старался припомнить обрывки разговора, слышанного мною в клубе. Цены на таких-то и таких-то лошадей. Словом, все, что относилось к будничной англо-индийской жизни, которую я так хорошо знал. Я даже... Наскоро повторил про себя таблицу умножения, чтобы окончательно убедиться, что чувства мои мне не изменили. Меня это очень успокоило и даже помогло мне, должно быть, один раз не услышать обращенных ко мне слов Эгнис. Еще раз поднялся я, усталый, по склону Монастырской горы и выехал на ровную дорогу. Тут Китти и сопровождавший ее мужчина перешли на голоб и ускакали дальше. А я остался в обществе миссис Уэйсингтон. «Эгнис», — сказал я, — «может быть, ты откинешь вверх и скажешь мне, что все это значит?» Вверх бесшумно откинулся, и я оказался с глазу на глаз с моей умершей и похороненной любовницей. На ней было платье, в котором я видел ее последний раз живой. В правой руке она держала все тот же тонкий платок, в и футляр для визитных карточек. Женщина, умершая восемь месяцев назад, с футляром для визитных карточек. Я должен был пригвоздить себя к таблице умножения и коснуться обеими руками парапета дороги, чтобы удостовериться, что, по крайней мере, он-то действительно существует. «Эгнес», — повторял я, — «ради всего святого, скажи мне, что все это значит». Миссис Уэйсингтон наклонилась вперед, порывисто и чудно вздернула голову, движение которое я так хорошо знал, и заговорила. Если бы рассказ мой уже не перескочил так далеко границ вероятного, мне следовало бы сейчас попросить у вас прощения. Так как я знаю, что никто, никто, даже кити для которой я все это пишу, чтобы в какой-то степени оправдать мое поведение, все равно не поверит мне. Я буду продолжать. Миссис Уэссингтон заговорила, а я шел рядом с ней от Санжоулийской дороги до поворота возле дома командующего округом, так, как я мог идти рядом с рикшей, на которой сидела бы какая-нибудь живая женщина, поглощенной разговором с ней. Второе и самое мучительное из моих болезненных состояний внезапно овладело мною, и я, подобно принцу, в стихотворении «Миссис». Теннисона я шел, казалось, средь живых теней. У командующего округом были в этот день гости, и мы оба, миссис Уэссингтон и я, присоединились к группе возвращавшихся домой людей. Когда я вгляделся в них, мне показалось, что все они только тени, бесплотные, фантастические тени, и что они расступаются для того, чтобы рикша миссис Уэйсингтон могла проехать. О чем мы говорили во время этого загадочного свидания, я не решаюсь, собственно говоря, даже не смею сказать. Хезерлек посмеялся бы надо мной и заметил бы, что я волочился за химерой, порождённой болезнью мозга, глаз и желудка. Это было страшное и, вместе с тем, каким-то неизъяснимым образом чудесное и ставшее драгоценным для меня переживание. Я спрашивал себя, возможно ли, что в этой жизни... Я могу еще раз ухаживать за женщиной, которую уже однажды убил своим небрежением и жестокостью. Возвращаясь домой, я встретил кити Она была тенью среди теней. И если бы я стал описывать по порядку все, что произошло в течение двух последующих недель, я бы, верно, никогда не окончил мой рассказ И ваше терпение бы истощилось. Утро за утром и вечер за вечером рикша-призрак и я продолжали свои странствия по всей земле. Куда бы я ни шел, четыре черных с белым левреей всюду следовали за мной. Вместе с ними я выходил из гостиницы, вместе с ними возвращался назад. Смотрел ли я какой-нибудь спектакль? Выходя из театра, я находил их среди толпы крикливых джампаний. Играл ли я в клубе до полуночи в вист? Они неизменно появлялись возле веранды. Бывал ли я на праздничном балу? Они терпеливо дожидались у входа. Шел ли я куда-нибудь днем, они неизменно появлялись возле меня. Если не считать того, что она не отбрасывала тени, рикша во всех отношениях с виду была похожа на настоящую, на сделанную из дерева и железа. В самом деле, мне не раз приходилось удерживать себя, когда я вдруг кидался предупредить какого-нибудь быстро ехавшего приятеля, чтобы тот не наскочил на нее. Не раз проходил я по бульвару, всю дорогу продолжая разговаривать с миссис Уэйсингтон, к несказанному удивлению прохожих. Не прошло еще и недели после моего выздоровления, как я узнал, что версия припадков была оставлена, и утвердилось убеждение, что я сошел с ума. Однако это не заставило меня изменить образ жизни» я ходил по гостям, разъезжал по городу, обедал у знакомых так же легко и непринужденно, как раньше. У меня появилось пристрастие к обществу людей, чего я раньше никогда за собою не замечал. Меня неудержимо тянуло к повседневной человеческой жизни, и вместе с тем на меня нападала какая-то смутная тоска, когда я надолго расставался с с моей потусторонней подругой. Невозможно писать как часто менялось мое настроение, начиная от 15 мая вплоть до сегодняшнего дня. Присутствие Рикши попеременно то бросало меня в ужас, в безотчетный страх, то приносило мне какую-то смутную радость, уступавшую место самому безысходному отчаянию.